«Эффективные комментарии и работа с возражениями» или «Хорошо, что вы обратили на это внимание». Эффективные комментарии. Следующая техника называется «Вербальное отзеркаливание». Это основа основ в НЛП. Мы уже говорили про подстройку и ведение в начале тренинга, и теперь дополним эти эффективные техники речевой стратегией. Эта речевая стратегия НЛП довольно проста и заключается в максимально точном повторении главного предложения или главной мысли собеседника. Здесь возможно как точное копирование, так и повторение мысли. Если фраза собеседника короткая, то лучше повторить ее полностью, не искажая слов и порядка во фразе. Если же собеседник говорил пространно, то следует вычленить из всего сказанного главную ключевую мысль и повторить ее как можно ближе к оригиналу. Желательно использовать слова собеседника, поскольку любому человеку приятно слышать слова из своего словарного запаса. Можно начать фразу следующим образом. Вот вы сказали «Я очень люблю море, а я ведь тоже обожаю лазурный берег, желтый песок и шепот волн». Одной из простых технологий ответа или комментария является одобрение слов, мыслей, поступков, внешности человека. Один из видов одобрения – это всем известный комплимент. Удачно и к месту использованный комплимент оказывает сильное расслабляющее воздействие и может расположить к себе собеседника. Но к прямому комплименту стоит прибегать только в редких случаях поскольку часто неприкрытое восхищение воспринимается как грубая лесть и настораживает собеседника. Гораздо эффективнее сделать косвенное одобрение, то есть направить комплимент на вещи, поступки и окружающую обстановку. Так можно похвалить машину, одежду, прическу, макияж, все что угодно. Очень эффективно рассказать какую-нибудь историю, можно тост, включив в них нужное настроение, важную целевую установку или скрытый комплимент тому, что хочется подчеркнуть. Рассказывание историй само по себе является одним из способов наведения транса, который позволяет создавать нужные вам чувства и состояния у собеседника и подводить его к нужным вам выводам. Поэтому очень важно иметь под рукой короткие истории, рассказы или притчи из жизни ваших друзей или известных людей, и об их успехах, связанной с важными выводами, полезными мыслями или комплиментом собеседнику. Работа с возражениями. Часто встречающиеся в жизни возражения других людей выводят некоторых из равновесия. В этой ситуации у каждого есть как минимум две стратегии поведения. Необдуманно реагировать или обдуманно действовать. Необдуманное реагирование на возражение означает, что вы больше не управляете течением разговора и не контролируете свои реакции. Вашим поведением управляет оппонент. Ваши обдуманные действия, напротив, позволяют направить ход беседы, сохранять уверенность и уравновешенность в использовании речевых средств. Стратегия позитивного реагирования будет включать комплимент возражению, принятие возможности возражения и вопрос по существу возражения. Первое, что необходимо учитывать при работе с возражениями, это возможность высказать возражение до конца. И здесь есть небольшая хитрость. Просто повторяйте ключевые слова собеседника с вопросительной интонацией, и вы сможете узнать его истинные мотивы и намерения. Пример. Эту задачу невозможно решить в установленные сроки. Невозможно решить в установленные сроки? Присоединяйтесь к возражению собеседника, соглашаясь с его утверждениями. Цель такого присоединения – установить атмосферу взаимопонимания, создать человеку возможность высказать свое мнение, которое может и не совпадать с вашим. Здесь вполне уместны фразы типа «Я вас понимаю». Хорошо, что задали этот вопрос. Хорошо, что обратили на это внимание. Только после этого я рекомендую отвечать на возражения. Для того, чтобы действовать эффективно, вы должны хоть немножко знать, какие ценности важны для человека, с которым вы общаетесь. После согласия с возражением уместно задать уточняющие вопросы. Задавайте вопросы, которые могут уточнить суть возражения. Например, на типичное возражение. Это очень дорого можно задать вопрос «По сравнению с чем? А сколько, по-вашему, это должно стоить?» Затем вы берете любые элементы, вызывающие у него возражение, и показываете, как эти же элементы будут удовлетворять другим ценностям того же человека. Это может быть экономия времени, денег, престиж или что-нибудь еще. Держите инициативу в своих руках. Последнее слово должно быть за вами. Итоги. Используйте в своих предложениях слова, которые произносит ваш собеседник. В результате человек будет видеть в вас самого себя и доверять вам. Ослабляйте бдительность собеседника комплиментом. Помните, комплимент – самое сильное оружие в вашем арсенале. Даже если вы не согласны с оппонентом, начните свое предложение с комплимента. Вы всегда найдете возможность похвалить оппонента. Принимайте и уточняйте возражения собеседника, и вы найдете ключ к взаимопониманию.